Глава третья. Алексис. Вишневый Феррари с незаглушенным двигателем застыл в начале служебного проезда. Желтая эмблема с черным конем замерла в футе от моих ног. С водительского сиденья на меня пялился потрясающе красивый парень, лет эдак под тридцать, с изогнутыми изящной дугой бровями и острыми скулами. Прелестно. Богатенький и, вероятно, важный тип, чьи родители очень, может быть, владеют одним из магазинов в этом комплексе. Он, наверное, огибал здание, чтобы уволить какого-нибудь курьера или что-то вроде этого. И теперь верно злиться из-за того, что я встала на пути его жуть какого важного бизнеса. Эти спесивые ублюдки считают, что солнце сияет из их задниц. А от таких, как я, мало толку. Он не примет никаких извинений за то, что кто-то заступил ему дорогу. Зато мою смерть он принял бы, будьте наде. К счастью, из комплекса, в отличие от отдельного магазина, меня выставить не могли. Мне на законных основаниях позволено находиться здесь, а вот ему не позволено убивать меня. Значит, мне нужно восстановить личное пространство и прокачать уверенность. Когда не знаешь, с кем приходится иметь дело, с магом или не магом, но понимаешь, что уровень высокомерия будет, ох, как высок, лучше всего блефовать касательно собственной значимости. Это частенько выбивает снобов из колеи, давая тебе возможность улизнуть. Я включила стервозный режим. «Ты чё, серьёзно?» — завопила я на него, тыкая пальцем в несуществующую зебру. «Приоритет за переходами! Смотри, куда прёшь! Ты же мог меня убить!» Я подбоченилась и на секунду застыла, словно ожидая извинений. Он даже не дрогнул, продолжая глазеть на меня сквозь сияющее стекло элегантнейшей, шикарнейшей машины. У его жены или подружки определённо имеется бёрбери и отнюдь не отвоёванной в жестокой борьбе в магазине уценённых товаров в чёртовой дыре. Я приподняла брови и чуть наклонилась, словно раздражённая тем, что он не отвечает. «Я чуть не разбила телефон!» обвиняюще воскликнула я, громко фыркнула и покачала головой. «Ну, пожалуй, хватит». Напустив на себя самый самоуверенный вид, я зашагала дальше. «Тебе повезло, что я не стану подавать иск!» — пробормотала я достаточно громко, чтобы он услышал, благо боковое стекло его тачки было слегка опущено. Однако он, не реагируя, продолжал неотрывно смотреть на меня, так что у меня даже холодок пополз по спине. Я ускорила шаг, искренне надеясь, что этот тип не чокнутый, чрезвычайно могущественный маг. Вздумает еще преследовать меня, затащит на магические земли, да и прикончит забавы ради. «В следующий раз смотри, куда едешь!» Бросила я через плечо. «Дорогая машина не спасет тебя от тюряги!» Вот. Тонкий намек на то, что я не обладаю магией. Только не маги верят в то, что преступников надо сажать в бесплатные камеры с бесплатной едой и теплыми постелями, где им нечего делать, кроме как заниматься зарядкой и ждать произвольное количество времени выхода на свободу. Маги куда большие варвары. Приговоры они выносят сурово и быстро а потом приводят их в исполнение, так, как считают нужным. Столкнешься с оборотнем, и тебе откусят голову. Сам напросился. Столкнешься с Валенсом, полубогом Сан-Франциско, и молись о быстрой смерти. Я поежилась. Искренне надеюсь, что парень не маг. Вот из-за таких стычек я и предпочитаю придерживаться зон двойного сообщества. Чеширы, худшие из немагической компании, бывают сумасшедшими — но они, по крайней мере, следуют более точным законам с менее безумными карами. К тому же они меня игнорируют, вместо того, чтобы придираться. Беспроигрышный вариант. За порогом ярко освещенного магазина в дальнем конце комплекса меня встретил затхлый запах рециркулируемого воздуха. Еще одно, не принадлежащее магам заведение. На сей раз торгующая товарами для дома и прочим подобным скарбом. Сюда-то мне и следовало направиться сразу, вместо того, чтобы предаваться несбыточным фантазиям. Маленькие часы у двери говорили о том, что, чтобы успеть вернуться на работу вовремя, мне нужно войти и выйти. Но зов всего блестящего и сверкающего сбил меня с курса. Я сразу заметила нечто, в чем отчаянно нуждалась — дивную ароматическую свечу, которая хоть немного замаскирует запах плесени в ванной. Или... Вон там, возле странной картины с собачьей мордой, мусорный бак, крышка которого автоматически поднимается и опускается благодаря датчику. Я бы перестала влипать во всякую дрянь, выбрасывая очистки и разгребая бардак, устроенный детьми на кухне. Или вот, держатель для губки с присоской. Будь у меня такой, мне бы не пришлось оставлять губку на краю грязной раковины, которую Мордека и Дейзи должны были вымыть, сказали, что вымыли, и, естественно, этого не сделали. Я упивалась видом всего того, что мне было крайне необходимо, или, по крайней мере, могло пригодиться, одновременно думая о своем чудовищно низком остатке наличности. Настолько низком, что никакого пространства для маневров просто не было. Бюджет позволял приобрести только один предмет, за которым я и пришла. «Мечтай о малом, Алексис», — пробормотала я, тоскливо глядя на полки с кухонными прибамбасами. «Мечтай о малом». Сегодня я была станком по производству вздохов. И я вернулась в другую часть магазина, в отдел одеял. Мордыкая, спрошенного, какой цвет он бы предпочел, сперва нужно было еще убедить в том, что, да, ему действительно нужно нормальное одеяло. Роскошь центрального отопления мы позволить себе не могли. А все его одеяло порядком поистрепались. Наконец он признал, что веселенькая расцветка его бы устроила. Очевидно, тусклая цветовая гамма нашего дома была ему не по вкусу. Моя рука зависла над ярко-желтым одеялом с маленькими кисточками на углах. Он хотел вишневое. Желтый — определенно веселый цвет, но я точно знала, что он его ненавидит. Я люблю шутить, но эта шутка слишком груба, даже для меня. А если розовое? Мягкий, радостный цвет. Нет, не то. Бирюзовый — возможно. Выглядит как-то уж слишком по-детски, но кто я такая, чтобы судить? Проверив цену, я кивнула и сняла одеяло с полки. Пойдет. Уже направившись к кассе, я заметила толстое серое одеяло. Снабженное биркой, на которой значилась неимоверная цена почти в три сотни долларов, оно кичилось ровными строчками, разбивающими его на аккуратные ромбы, и стильной красной лентой по периметру. Упаковка наводила на мысль о качественном товаре. Предмет роскоши. Я люблю роскошь. Будь я богатой, я бы отлично с ней справилась. Я просто рождена для роскоши. Возможно, однажды я выйду замуж за принца и, изобретя способ избавиться от управления его страной, вплотную займусь его кредитной картой. Я улыбнулась, воображая открывающиеся при таком раскладе перспективы. Это одеяло не вписывается в категорию «мечтать о малом, идиотка». Пробормотала я себе под нос, борясь с желанием протянуть руку и коснуться ткани. Я знала, какой она будет мягкой. Как обласкает мою кожу, умоляя о покупке. Но у меня нет таких денег. А если бы были, то у нас было бы отопление, и мне вообще не понадобилась бы эта чертова штука. Но разве Мордекай не заслуживает самого лучшего? Он и получит лучшее. Лучшее бирюзовое. У него проблемы со сном, и это лишь ухудшает его состояние. Он любит, когда одеял много вагон и маленькая тележка одеял. Это бы ему помогло. Так же, как и включенное отопление. На ярлыке значилось, что это утяжеленное одеяло. Я о таком раньше и не слышала. Ознакомившись с другими свойствами, высококлассное, терапевтическое, именно то, что нужно Мордекаю, то, чего он заслуживает. Я эксперимента ради приподняла одеяло, оценивая его вес, и невольно прижала вещицу к лицу. Ох, Гладкая ткань поцеловала меня в щеку. Одеяло не желало покидать мое объятье, умоляя забрать его домой. «Эй, пастынька, девочка!» Длительный период безденежья и воздержания шутил со мной дурные шутки, проявляясь в неодушевленных предметах премиум-класса. Возможно, Мордекай не единственный нуждался в терапевтических средствах, хотя мои обычно не принимали форму одеяла. Я прикусила губу, глядя на цену. «Так много денег!» «А трудно ли будет спереть это офигенное...» Не успела я отговорить себя от этой ужасной идеи, как меня охватило странное чувство. Как будто чей-то взгляд сверлил мой затылок. Только на сей раз я знала, что дело не в другом покупателе, позарившемся на роскошную вещь в моих руках. Мои внутренние врожденные датчики опасности взревели во всю свою мощь. «Не может быть, чтобы этот парень последовал за мной!» «Не может такого быть!» У типов вроде него, богатых и титулованных, свои дела. Важные дела, поглощающие их внимание. Идиотку вроде меня они не должны даже замечать. Ну, разве что в первый момент она вызовет у них законное раздражение. Если только он не тот самый безумный мак, ищущий развлечений. Может, ему было скучно, а тут на ловца и зверь прибежал. — Ублюдок! — процедила я сквозь стиснутые зубы. — Ну что за невезуха-то? Двигаясь очень-очень медленно, я положила толстое дивное одеяло обратно на полку и чуть повернулась, бросив взгляд через плечо. Холод пробрал меня до костей. Страх пополз по позвоночнику, от дурных предчувствий едва не подкосились ноги. Пронзительно-синие грозовые глаза под высокими изящно изогнутыми бровями взирали на меня поверх полки с глупыми безделушками. Уголки сочных, идеально вылепленных губ превращающих грубоватое лицо в нечто немыслимо, возмутительно прекрасное, поползли вниз, рождая гримасу. Гримасы психов — это плохо. Он последовал за мной — это плохо. Все плохо. Значит, пора уходить.